Я в свой черёд покинул бистро, так и не договорив с Рбензоном. Хозяин на прощанье накидал мне кучу всяких пожеланий. По бульвару расхаживал полицейский, звук шагов нарушал тишину. Там и сам, заслушав его, вскидывался какой-нибудь торговец, погрязший в своих расчётах и раздражительный как собака, которая грызёт кость. На углу площади Жанна Журесса улицу Горланя перегораживало целое семейство. Оно топталось перед каким-то переулком, беспомощное, как флотилия рыбацких баркасов при противном ветре. Отец стыкался то в один тротуар, то в другой и без конца мочился. Ночь вступила в свои права. В силу некоторых обстоятельств Паметин мне ещё один вечер той поры. Для начала, вскоре после обеда я услышал грохот падающих помойных вёдер. У меня на лестнице люди часто натыкались на помойные вёдра. Затем застонала и заохола женщина. Я приоткрыл входную дверь, но с места не двинулся. Если выскочить как раз в момент несчастного случая, Меня будут рассматривать просто как соседа, и моя медицинская помощь окажется бесплатной. Нет, если я понадоблюсь, меня вызовут по всем правилам, а это значит за двадцать франков. Нищета безжалостно и дотошно сводит на нет альтруизм. Самые похвальные его порывы неукоснительно наказываются. И так я ждал звонка. Но никто не появился. Несомненно, экономия. Словом, я уже почти перестал ждать, когда у дверей остановилась девочка, сияя с прочесть фамилию над звонком. Её именно за мной прислала мадам Прокис. Кто у них заболел? осведомился я. Один господин, который поранил себя у них. Какой господин? Я немедленно подумал о Прокиссе. — Сам Прокис? — Нет, их знакомый. — Ты его знаешь? — Нет, я его не видела. На улице было холодно. Девочка бежала в припрыжку. Я шел крупным шагом. — Как это случилось? — Не знаю. Мы прошли вдоль небольшого парка, последнего островка бывшего леса, где по ночам между деревьев скапливаются долгие зимние туманы и, в общем, Мерки и медлительные улочки одна за другой. За несколько минут мы достигли дома Прокисов. Девочка попрощалась со мной. Подойти ближе она побоялась. Под навесом крыльца меня ждала мадам Прокис. Пламя её керосиновой лампы дрожало на ветру. "Суда, доктор, суда!" крикнула она. Я сразу же выпалил — Ваш муж ранил себя? — Да входите же! — резко бросила она, прежде чем я успел что-нибудь сообразить. И тут же в коридоре я нарвался на старуху, которая сходу подняла виск и насела на меня. Залп ругани. — Ах, сволочи! Ах, бандиты! Доктор, они хотели меня убить! И так не выгорело. — Убить? — деланно удивился я. — С какой стать? — С какой стать? с такой, что я всё никак не сдохну, чёрт побери. Это же так просто, так их перетак. Конечно, я не хочу умирать. Мама, мама, урезонила её невестк. Вы не в своём уме. Что за ужасы вы рассказываете доктору? Мама, это я-то ужасы рассказываю. Ну и нахалка же эта стерва. Я, видите ли, не в своём уме. Ничего, у меня его ещё довольно, чтобы всех вас вздёрнули, не сомневайтесь. Но кто же ранен? Где он? Увидите, отрезала старух. Наверху он, душигуб на её кровать. Всю постель этой шлюхи перепачкал. Что, нет? Да весь твой грязный матрас в его свинячьей крови. В его, не в моей. А кровь это всё одно, что по моей. тебе её отстирывать и отстирывать и вонять твоя постель кровью убийцы ещё долго будет слышишь и зачем только люди в театр ходят сильных ощущений там ищут театр-то здесь говорю вам доктор здесь наверху настоящий театр а не какой-нибудь там для виду не отдавайте своего места бегите туда да побыстрей вдруг он гадина до вашего прихода окачурится Вот вы ничего и не увидите. Невестка, боясь, что старуху услышат на улице, потребовала, чтобы та замолчала. Несмотря ни на что, жена прокисса, по-моему, не растерялась и хотя сильно огорчилась, что всё пошло наперекосяк, не отказалась от своего замысла. Она была даже непоколебимо уверена в своей правоте. Вы только послушайте, доктор, что она несёт. Разве это не обидно? Я же всегда так старалась облегчить ей жизнь. Уж вы-то знаете, я всё время предлагала устроить её в богадельню к монахиням. Опять услышать о монашках? Это для старухи было уже чересчур. В рай! Вот куда шлюха вы собирались меня сопровождать. Ах, бандитка! Вот для чего вы с мужем пустили в дом гадину, которая валяется сейчас наверху? Та-да, -да, для того, чтобы добить меня, а не устроить к монашкам. А он возьми, и дай Маху, можете ему сказать, что он марвало. Вступайте, доктор, вступайте. Посмотрите, до какого состояния он с волуч сам себя довёл. Надеюсь, он быстренько подохнет. Идите, доктор, идите, пока не поздно. Если уж невестка не выглядела пришибленной, то старуха и подавно. Хотя покушение чуть не стоило ей жизни. Она скорее прикидывалась возмущённой, чем возмущалась на самом деле. Она ломала комедию. Неудавшееся покушение оказалось для неё чем-то вроде стимулятора. Оно вырвало её из могилы в глубине заплесневелого сада. куда старуха на много лет себя заточила. Вопреки возрасту, в ней проснулась упорная живучесть. Она до неприличия откровенно радовалась своей победе. У неё же появился теперь способ постоянно терзать склочницу невестку. Отныне та была в её руках. Ей не терпелось посвятить меня во все подробности горе покушения, не упустить ни одной его детали. И потом, не забудте, всё так же возбуждённо, но уже обращаясь непосредственно ко мне, продолжала она: "С убийцей-то я ознакомилась у вас, господин доктор. Он сразу показался мне подозрительным. Ох, до да чего подозрительным! Знаете, что он мне предложил для начала?" Прикончить вас, дочь моя. Вас, потоскуха веткая, и за дёшево могу поручиться. Он ведь всем одно и то же предлагает, это давно известно. Видишь, паскуда. Разобралась я, чем твой труженик пробавляется. Словом, я в курсе. Его ведь Робензоном зовут, не так ли? Попробуй-ка сказать, что это не его фамилия. Как только я заметила, что он у вас ошивается, у меня тут же возникли подозрения на мое счастье. Что бы со мной теперь было, не будь я на чеку. И старуха принялась без конца рассказывать мне, как все произошло. Когда Робинзон привязывал петарду к дверце, кролик в клетке зашибаршился. Старуха всё это время наблюдала за Рубензоном из ложе бинуара, как она назвала свою лочугу. Он готовил ей ловушку, а заряд жахнул ему в рожу прямо в глаза. "Когда промышляешь убийствами, по неволе нервничаешь", заключила она. Словом, Рубензон показал образец бездарности и невезения. «Вот до чего людей в наши дни довели! Именно довели! Приучили!» — гнула свое старуха. «Сегодня, чтобы поесть, им приходится убивать. Просто красть себе на хлеб уже мало. И кого убивать, бабушек? Слыхано ли такое? Да никогда! Это конец света! Ни в ком ничего, кроме злобы, не осталось!» И вы тоже по самые уши в этой чертовщине увязли. Приятель-то ваш ослеп и навсегда сядет вам на шею, ну как? Он вас ещё не такому негоддейству научит. Невестка помалкивала, но наверняка уже прикидывала, как ей выпутаться из переделки. Это падло соображало быстро. Пока мы с ней предавались размышлениям, старуха металась по комнатам в поисках сына. — У меня ведь доктор-сын есть. — Где же это он? — Что еще замышляет? Старуха прямо шатала по коридору, так ее разбирал смех. Старый человек, хохочущий, да еще во все горло, такое случается разве что с сумасшедшими. Слыша это, невольно спрашиваешь себя, чем же всё кончится. Старуха, во что бы то ни стало, хотела разыскать сына. Она выскочила на улицу. Ладно, пусть прячется, поживёт подольше. Их, слава богу, не обокрали. Им хватит на прожитие, а заодно и тому, кто валяется наверху и ни шиша больше не видит. А ведь его придётся кормить. Петарда хлопнула ему прямо в рожу. Я сама видела, всё видела. Вот так бух. А я всё видела. И дробь угодила не в кролика. Ах, чёрт, подери, где мой сын, доктор? Где он? Вы его не видели? Он славная окадина, и всегда был лицемер по чище своей половины. Но теперь вся гадость из его грязного нутра выплеснулась. В таких, как вы, она подолгу копится. Зато уж как вырвется, хоть нос затыкай. Ничего не скажешь, доктор, хорошенькая история, не пропустите случай полюбоваться. Ей всё ещё было весело. К тому же хотелось подавить меня своим превосходством, перед лицом событий одним ударом смешать всех нас с грязью и унизить. Она дёрвалась до выигрышной роли и извлекала из неё максимум удовольствий. Желанию получать удовольствие не бывает конца. Пока вы способны играть роль, подавай вам их всё больше и больше. Мамаш Прокис не желала больше выслушивать жалобы на стариков. Эими жалобами её поччавали 20 лет. Она не упустит выигрышную роль. которые неожиданно ей выпало состариться, значит не находить больше для себя яркой роли и погрузиться в идиотическую расслабленность, когда уж не ждёшь ничего, кроме смерти. Вместе с яркой ролью, с возможностью взять реванш, старуха вновь обрела вкус к жизни. Она не желала умирать ни теперь, ни вообще. Она вся лучилась от жажды жизни. ат само утверждение. Драма вновь разожгла в ней пламя, подлинное пламя. Она жила, вновь почувствовала огонь в жилах и не желала расставаться с нами. Очень долго она почти не верила, что ей подвернёт такой случай. Она уже не знала, как выжить в глубине своего морозматического сада. И вот на тебе, налетает такой жаркий ураган, живо трепещущих событий. — Моя смерть! — надсаживалась мамаша прокис. — Дайте мне взглянуть на нее. Слышите? У меня еще есть чем видеть. Слышишь? Мои глаза еще при мне. Хотела бы я посмотреть, как умирать буду. Она хотела не умирать вовсе, никогда не умирать. Это было ясно. она не верила больше в свою смерть. Известно, что улаживать такие дела всегда непросто, и к тому же стоит дорого. Для начала неизвестно было даже куда девать Робинзона. В больницу это несомненно вызвало бы кучу сплетен и пресудов, отправить домой об этом не могло быть и речи из-за состояния его лица. В воле не воли, прокиссом пришлось оставить его у себя. Наверху в их постели ему было куда как кисло. При мысль, что его могут вышвырнуть вон, да ещё начать против него судебные дела, Рабензона охватывал форменный ужас. Одно и понятно, такую историю действительно никому не расскажешь. Ставни в спальне держали закрытыми, но люди, жившие по соседству, проходили теперь мимо дома чаще обычного, поглядывали на ставни, расспрашивали о раненом. Им отвечали, рассказывая что в голову взбредёт. Но ведь не запретишь же им удивляться, сплетничать. А они, конечно, строили разные догадки и предположения. К счастью, в прокуратуру никаких конкретных заявлений еще не поступало. Это было уже кое-что. С лицом Робинзона я с грехом пополам справился. Инфекции не произошло, хотя раны были рваные и отчаянно грязные. В отношении же глаз я предвидел, что на роговице образуются рубцы. через который свет будет проникать, лишь с большим трудом, если вообще проникать. Так или иначе, зрение ему придется кое-как налаживать, лишь бы осталось что налаживать. Покамест надо было делать самое неотложное, и главное не дать старухе скомпрометировать нас в глазах соседей и зевак своим сволочным визгом. Конечно, её считали чокнутой, но ведь и этим всё не объяснишь. Если полиция сунет нос в нашей делишке, один чёрт знает, чем это кончится. Сложнее всего было изо дня в день мешать старухе торчать у себя во дворике и закатывать скандалы. Каждый из них поочерёдно ходил её успокаивать. На виду у всех насильно загонять её во временку было нельзя. Но и по-хорошему унять удавалось далеко не всегда. Она твердила о судебном преследовании, попросту шантажируя нас.